о чем раньше не подумал — ее отношение к старику. Ее снобистская душа буквально преклонялась перед его величием. — Если я уговорю старика поговорить с ней вместо меня, если он с подобающими шуточками предложит ей взятку, тогда Элен с большой охотой подтвердит алиби Дафны и, разумеется, промолчит об Анжелике. Лейтенант Трент, казавшийся мне теперь наивным и безвредным, вроде обыкновенного рассыльного, смотрел на Дафну. «Позвольте, мисс Каллинген, снова напомнить вам, что это только формальность. Но вы же понимаете что мы должны исследовать все возможности, все, что касается мистера Лэмпа. Дафна тут же его перебила. Вы хотите от меня, чтобы я рассказала, что делала вчера ночью, не так ли? Ну, это очень просто. Ночь я провела у Билли. Папа был в Бостоне, а я ужасно не люблю оставаться в квартире одна. У нас есть такой уговор, что если папа в отъезде, перебираюсь к Хардингам. Вчера Бетси, это моя сестра, жена Билла, была в Филадельфии, так что мы остались вдвоем, Билл и я. Поужинали. Потом некоторое время слушали пластинки, потом перекинулись в картишки и пошли спать, как мне кажется, около трех. — Понимаю, — протянул Трент и повернулся ко мне. Деликатное поведение так успешно скрывало его личность, что я стал сомневаться, смогу ли узнать его, если вдруг встречу. — Вы были только вдвоем, мистер Хардинг. Значит, никто больше там не появился, пусть даже случайно. Полагаю, там была элен если я не ошибаюсь, Бил. Старик снова наклонился вперед. Вот и случай похвалиться прекрасной памятью. У вашей кухарки в четверг выходной, не так ли? Разве в четверг... — Вам готовят не элен Еще несколько минут назад я бы этого не выдержал. Теперь для меня ответить ничего не стоило. — Вы правы. Там была Элен. Это воспитательница моего малыша. Она подавала ужин. — Понимаю, — повторил Трент и умолк. Теперь уставился вниз на ковер. Возможно, он пытался запомнить его рисунок, чтобы знать, какие ковры сейчас в моде. Мисс Келлингем утверждает, что вы были друзьями с мистером Лэмбом, мистер Хардинг. — Ну нет, — возразил я. Я его, собственно, едва знал. Так получилось, что они познакомились у меня. — Так что вы не знаете, даже понятия не имеете, кто хотел его убить? — Упаси бог, не знаю. — А вы, мисс Каллингем? — Боюсь, что нет, — сказала Дафна. — Все это так невероятно, я хочу сказать что не знала толком человека, которого убили. Но, с другой стороны, он и в самом деле не входил в число моих друзей, понимаете? Хочу сказать, он был чем-то совершенно новым для меня. Разумеется. Лейтенант встал. И все мы встали, может быть, чуть поспешно. Но полагаю, что не стоит вас больше отвлекать.